Валетов хотел бы отскочить в сторону, да оказался спиной припертым к москвичу. одет тем временем ловко снова высек огонь. — Ну что, здоровый, ты за что хотел дедушку-то обидеть? Я ведь еще засранцы фрицев помню и сыном полка был. Думаете, мы таких вот скотов, как вы, не умели обуздать? «Хм, да еще как умели!» Очередная спичка потухла, и дед ее выкинул в сторону, а потом подошел вплотную к простакову с новым фитеречком пламени. «Ну как, жить-то хочется?» Леха молчал. «Ему было страшно. Одно неловкое движение, и он весь вспыхнет, словно факел». Во всяком случае, ему так казалось. — Сынки, вы меня лучше не трогайте, а то дед Федот вам всем жопы подпалит. Очередная спичка догорала, и старик хотел отбросить ее в сторону, да неловко крутанулись пальцы, и она полетела прямо ему под ноги. Леха... сам себя не помня, подпрыгнул с места назад и оказался на капоте. Старик глядел под ноги и видел, как спичка будто при замедленной съемке падает вниз, касается его старых ботинок, и в следующее мгновение огонь охватывает его снизу вверх. Забравшись на крышу 408-го, Леха дернул вверх и Резинкина, и Валетова. Дед стоял внизу перед машиной и орал так, будто в следующее мгновение жизнь его должна была оборваться. И в данном контексте смысла в критике было очень много. Дед понесся было по деревянному настилу обратно к озеру. — Ты чего? Ты куда? — орал Валетов, оставаясь в своем уме. «Мужики, сейчас будет большой костер!» Фрол сиганул вниз с крыши и побежал в степь. Дед остановился и продолжал орать. Пламя с ботинок перекинулось на старые штаны. Он пробежал по доскам в обратную сторону, пронесся мимо машины, обогнал убегающего Фрола и светящимся факелом умчался в поле. «Ну что, надо спасать мужика-то!» Леха скинул с себя фуфайку, и троица принялась ловить орущего и бегающего из стороны в сторону деда. Ларев, сидя у костра, услышал вдалеке крики. Повернув голову, он увидел, что по полю бегут объятые огнем ноги, больше ничего разобрать невозможно». До этого момента в своей жизни Вадим не встречал ничего такого, что заставило бы его креститься. К своему стыду он долго вспоминал, слева направо или справа налево надо наложить на себя православный крест, но в конечном счете решил, что трижды в одну сторону и трижды в другую будет вполне достаточно для избавления от нечистой силы. Тем временем Лехов три прыжка догнал безумного пенсионера, повалил его на землю и накинул на ноги фуфайку. Дед продолжал орать уже после того, как на нем лежали все тулупы, имевшиеся у троицы. Пламя быстро потухло, и вскоре деда Федота посадили на землю. Он таращил глаза, хватал ртом воздух и щупал, собственно, ноги. Ой, я сгорел ребятки не сгорел слава богу ноги то целы ребятки только ткань да и волосы подпалила а ведь даже и не больно ребятки резинкин с лёхой подхватила деда под руки и подвели его обратно к машине усадили на землю в свете фар и устроили допрос с пристрастием старый давай колись «Нафига тебе жижа из этой лужи?» Валетов заложил руки за спину и прохаживался перед задержанным, словно следователь. Дед мотал бородою, продолжая щупать руками ноги. «Ребята, да отпустите меня! Зачем я вам?» Резинкин, пошарив по карманам, достал собственные спички. — Может, продолжим? — предложил он. Э, — ты поосторожней! — отшатнулся Простаков, будучи весь перемазанным в мазуте. Дед глядел на солдат, его глаза наполнялись слезами. — Ну, ты чего, старик, расстрогался-то? — улыбнулся фрол Ты давай, расскажи нам, что да как. «Ах, вы сволочи! Маленькие ублюдки! Да кто вас понарожал таких? Ведь дедушка десять лет к этому озеру ездит, чтобы жить спокойно. Давай, давай, колись, старый. Да что ж вам, дед Федот, это кого сделал, а?» Резинкин поднес спичку так близко, что сейчас, казалось, старик снова загорится. «Ну, что вы, что вы?» Дед сидел, щупал ноги и время от времени отмахивался от горящей спички. «Вы не имеете права!» Валетов неожиданно для старичка подожрал с другого бока и снова поджег его. Дед вскрикнул, вскочил и побежал в поле. Леха надулся. «А мне что, теперь его опять ловить? А будь он горит, ну его хрен Глядя на бегущего и деда, Резинкин похлопывал Валетова по башке. — Ну что, убил человека? Фрол завыл. — Ну, поймайте его. Вы чего встали? Я же не догоню этого старого пердуна. — Как поджог, так и догоняй. Леха улыбался, глядя на то, как старик бегает с горящими ногами по полю из стороны в сторону. «Ну, что ж вы делаете, уроды?» вы Валетов так жалостно, словно у него отобрали сладкую шоколадку. «Ну, повалите его на землю, ну, потушите огонь-то!» «Мы и так все фуфаки изгадили», — плевал в сторону Леха. Резинкин продолжал издеваться. «Вся, фрау, посадят тебя, мы тебе передачки будем носить». Хочешь космическую кашу, а хочешь ту же кашу, приправленную машинным маслом? Здорово! А кильку хочешь?» Дед пометался-пометался по полю, да прибежал обратно. «Ну, тушите же, а! Не могу! Сжет же, а!» Резинкин сжалился над пенсионером, повалил его на землю и затушил пламя. «Ну что?» Снова подошел следователь. «Будешь говорить, зачем тебе эта жижа нужна или снова поджечь?» фрол щелкнул пальцами, и Резинкин был уже на готове с новой горящей спичкой. «Садисты вы, вы хуже, чем гестапо!» — отплевывался дед. Леха, почесывая над бровями, разглядывал стойкого партизана. «Слушай, мы сейчас, наверное, сходим по двоим доскам до озера, наберем там побольше дерьма, польем тебя хорошенько и подпалим, и никто тушить не будет». Следователь подошел к огромному палачу. «Ты чего? Он нам еще нужен, пока не скажет, убивать не будем». Дед запустил грязные пальцы в собственную бороду И, сжав волосы, в кулак завыл. — Да хрен с вами, все равно ж засыплете. Не дали дедушке наполнить резервуар сволочи? — А мы ни в чем не виноваты. Ты на нас не наезжай, — Леха поднял старичка на ноги. — Куда тебе этот мазут? — Ноги, ноги, — выл дед. — Мне в больницу... «Так, садись!» — Резинкин вежливо открыл перед дедушкой дверцу. «Езжай!» Дед уже повелся к своей машине, а Витек хлопнул перед его носом дверцу. «Ты поедешь только после того, как нам расскажешь, что с этим мазутом делать!» Дед выл. «Сынки, ножки больно!» Резина на дедушкину беду нарыл в карманах зажигалку. Валет выхватил ее и стал светить перед старым сморшенным носом, выставленным на максимум фитилем. — Как? Будем говорить или продолжим готовиться под курочку-гриль? Тебя как, с курочкой зажарить? Или вроде как на пару изготовить, а, дедулька? Фрол поднес огонек к лицу, Борода старого затрещала, он дергал головой из стороны в сторону. Вонь от нефтепродуктов перемешалась с запахом паленых волос. «Ну что ж вы меня так мучаете?» «Да тебя бы никто и не мучил!» Пытался Леха очиститься от следов мазута, но это было делом бесперспективным, так как старик выплеснул на него целое ведро. — Вот если бы ты нам, дед, сожжением не угрожал, мы бы тебя, может быть, давно и отпустили бы, — фрол глядел в маленькие хитрые глазки. — Ну, ладно, ребята, ладно, ну уж уговорили, ладно.